«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Герберт Уэллс. Игрок в крокет. Глава первая. Крокетист. Мне пришлось беседовать с двумя пристранными субъектами, которые привели меня в смятенное состояние духа. Едва ли будет преувеличением сказать, что они заразили меня необычайно странными и неприятными мыслями. Мне хочется рассказать о том, что они мне сообщили, прежде всего для себя самого, в видах прояснения моих собственных мыслей по этому поводу. То, что они рассказали мне, было фантастично и несуразно, но если я изложу это на бумаге, я буду чувствовать себя спокойнее». Кроме того, мне хочется привести свое повествование в благообразный вид и этим дать вам возможность успокоить меня насчет бесспорной роли воображения во всем том, что рассказали мне эти два субъекта. Я выслушал нечто вроде рассказа о привидениях. Но это не был обычный рассказ о привидениях. Он гораздо реалистичнее и гораздо больше волнует, чем обычные повествования такого рода. Это не сказка о каком-нибудь кладбище с привидениями. Привидение, о котором мне рассказали, было куда грандиознее. Под его властью находилась целая местность. Это было нечто, начинавшееся неопределенным беспокойством, которое сменилось страхом, и мало-помалу это ощущение становилось все сильнее и напряженней, пока не переходило в какой-то непрерывный темный ужас. Я не люблю духов, которые возникают и распространяются, пусть даже только в сознании. Но, пожалуй, мне пора приступить к делу, рассказать свою повесть в меру моего умения и объяснить, как она дошла до меня. Прежде всего, несколько слов о себе. Конечно, я предпочел бы не говорить о себе, но без этого вы вряд ли поймете мою роль. Я, вероятно, один из лучших крокетистов нашего времени и нисколько не стыжусь заявить об этом. Кроме того, я первоклассный стрелок из лука. Ни тем, ни другим нельзя быть, не обладая весьма дисциплинированным и уравновешенным характером. Многие считают меня, и это знаю, несколько смешным и женственным, по той причине, что моя любимая игра — крокет. Об этом говорят за моей спиной, а порой и прямо в глаза». Я должен сказать, бывали моменты, когда я склонен был согласиться с такими людьми. С другой стороны, очень многие любят меня, все ласково называют меня Джорджи, да и я, в общем, нравлюсь себе. В мире царит великое разнообразие, и я не вижу смысла прикидываться человеком нормального типа, когда я в действительности не таков. С известной точки зрения я, без сомнения, неженка. Однако я умею сохранять хладнокровие и присутствие духа во время игры и заставляю деревянный шар вести себя, как дрессированное животное. В теннисе мне тоже удается приводить в глупую ярость некоторых игроков из категории свирепых. Кроме того, я не хуже любого профессионала, проделываю фокусы, требующие ловкости рук, известной смелости и полного самообладания сущности, многие великие спортсмены, рекордисты, игроки и так далее, гораздо больше сродни мне, чем им это кажется. В их притязаниях на мужественность немало притворства. В глубине души они такие же смирные ручные зверьки, как я. Они уходят от жизни в игру. Я допускаю, что хоккей и тому подобное больше напоминают упражнения гладиаторов, чем мой излюбленный спорт что авиация и автомобилизм представляют больше опасностей, а карточная игра больше волнует. Но, по-моему, все эти виды спорта имеют такое же отношение к реальности, как мой крокет. Риск не есть реальность. Так же, как и я, они играют, они живут. Я признаю, что моя жизнь была исключительно бедна событиями. Я родился слишком поздно, чтобы принимать участие в мировой войне и прожил всю жизнь в спокойной обстановке, окруженной комфортом. Воспитывала меня тетка по отцу мисс Фробишер, та самая мисс Фробишер, активная участница всемирного гуманного движения женщин. Когда я вырос, я понял, что воспитание мое было, как это ни парадоксально звучит, в высшей степени банальным. Меня приучили сохранять спокойствие, быть учтивым и не реагировать возбужденно на неожиданности и, прежде всего, принимать всерьез только повседневные, обыкновенные, пристойные вещи. Тетка взяла меня к себе трехлетним ребенком, когда мои родители развелись, и с той поры уже не отпускала меня. Это женщина с прирожденной враждебностью ко всему, что связано с половой жизнью. Дурное поведение моих родителей, газеты в ту пору печатали подробные отчеты о бракоразводных процессах, равно как и некоторые детали этого дела, безмерно шокировали ее. Когда я поступил в школу в Гартене, она сняла дом поблизости и определила меня приходящим учеником. Так же поступила она и тогда, когда я был в Кэбле. Вероятно, у меня были задатки неженки. Благодаря такому воспитанию они только развились. У меня нежные руки и слабая воля. Я предпочитаю не принимать важных решений. Тетушка сделала из меня своего постоянного помощника и единомышленника, а демонстративными проявлениями безграничной материнской любви развила во мне излишнюю снисходительность к самому себе и несамостоятельность. Впрочем, я не осуждаю ее за это и даже не очень об этом скорблю. Такими уж мы были созданы. Она была богата и могла поступать как угодно, не только с собой, но и с другими. Я же всегда чувствовал себя обеспеченным и надежно укрытым. До поры до времени нам жилось легко. Полагаю, что на свете имеются еще сотни тысяч людей, столь же обеспеченных материальными благами жизни, как мы, и также приемлющих это, как нечто само собой разумеющееся. «Что нам делать?» — спрашиваем мы. «Куда нам двинуться?» «Мы вольны поступать, как нам нравится. Мы...» Сливки человечества. У нас собственный дом на улице Эппербемиш в скромном местечке в Гемпшире, и мы немало разъезжаем. Моя тетушка, как известно многим, женщина весьма темпераментная. Темпераментная отнюдь не в предосудительном смысле. И порой мы воспламеняемся энтузиазмом к всемирному гуманному движению женщин. Я, впрочем, никогда толком не понимал, что это за движение. Разъезжаем ради него по всем уголкам земного шара, где только есть в гостиницах номера с отдельной ванной, на чем тетка, безусловно, настаивает. Поддерживаем контакт, обычно до тех пор, пока у тетушки не произойдет каких-нибудь неприятностей на почве выборов в комитет. После этого на год или на два мы забываем о всемирной женской гуманности и гоняем шары по крокетным площадкам в обществе чемпионов этого спорта, или же завоевываем почетные значки искусной стрельбой из лука. Мы оба очень сильны в этом искусстве, и художник Вильмердингс даже изобразил мою тетушку в виде Дианы. Но особенно сильны мы в кракете. Мы, наверное, были бы чемпионами, если бы не гнушались рекламы и вульгарности. Кроме того, мы довольно сносно играем в теннис, а в гольф, пожалуй, хуже. Но в теннисе... Теперь разбираются решительно все, так что мы не любим быть предметом наблюдения во время этой игры. Гольф же, по нашему мнению, дает возможность сталкиваться с разнообразными представителями человечества. Иногда мы играем просто ради отдыха. В последнее время мы отдыхали таким образом в Лену П после крайне обескураживающей конференции женского гуманного движения в Чикаго. Чем меньше мы скажем об этих американских делегатках, тем лучше, но тетка моя вполне им подстать. Полагаю, что теперь я дал вам достаточно ясное представление о себе и о своем образе жизни. В Лену упе были две прекрасные площадки для гольфа, и мы нашли отличного секретаря-стенографистку, которая вела обширную корреспонденцию тетки по гуманному движению, а главное, по ее процессу о клевете против мисс Глайко Гарриман. Утром она стенографировала, днем перепечатывала на машинке, а после чая приносила письма на просмотр. Там нашлось несколько довольно милых людей, с которыми приятно было поболтать о том о сём. До ланча, а иногда и после ланча — крокет. В восемь вечера — обед. В бридж мы играем только после обеда. Это наше нерушимые правила. Таким образом, у меня оставалось немало досуга покуда тетка писала свои письма, бранчливые и саркастические, как могло показаться человеку, не знающему ее задорного нрава. Этот досуг я посвящал утреннему восхождению на холм к источникам пероны, где я пил воды не столько для здоровья, сколько для развлечения, а потом сидел в состоянии блаженной праздности на террасе отеля «Источник», стараясь заглушить чернильный привкус воды различными прохладительными напитками. Моя тетушка — убежденная трезвенница. Но в последние годы я понял, что если буду в таких делах следовать моим личным вкусам, это будет и приятней, и полезней для нас обоих. Я хочу сказать, что из нас двоих я более общителен. Думаю, что сказанное довольно хорошо обрисовывает меня. Теперь с вашего разрешения я отступлю на задний план, чтобы рассказать о первом из двух чудаков, с которым я встретился на террасе пероны Глава вторая. Одержимость страхом на Каиновом болоте. Я впервые увидел доктора Финчеттона на террасе, где, покусывая булочку, я тянул безобидный вермут с сельтерской водой. Доктор Финчеттон. Сидел за два столика от меня и яростно сражался с несколькими книгами, взятыми из местной библиотеки. Он раскрывал их одну за другой, прочитывал несколько страниц, потом ворча швырял книгу на земь с энергией, способной сильно огорчить библиотекарей. Подняв голову, он встретил мой укоризненный взгляд. Он уставился на меня, потом улыбнулся. «Десятки книг, — проговорил он, — сотни книг, и ни одной стоящей. Все они никуда не годятся!» В его негодовании было что-то комическое, и это забавляло меня. «Зачем же вы их читаете?» — спросил я. «Чтение загромождает память и мешает думать». «Это в то мне и нужно. Я приехал сюда для того, чтобы перестать думать и забыть. И не могу». В голосе его чистым и звонком послышались гневные нотки. — Одни из этих книг скучны, другие раздражают, а иные даже напоминают мне как раз о том, что я стараюсь забыть. Перешагнув через груду отвергнутых томов, он направился ко мне с графином и рюмкой и, не дожидаясь приглашения, сел за мой столик. Он глянул мне прямо в лицо с приветливым и слегка насмешливым выражением. Я знаю, что лицо у меня слишком херувимское для тридцати трехлетнего мужчины, и было совершенно ясно, что он это видит. — А вы много думаете? — спросил он. — Порядочно. Почти каждый день я занимаюсь отгадыванием кроссвордов Таймса. Я много играю в шахматы, главным образом по почте, и неплохо играю в бридж. Я говорю не об этом. Думаете ли вы по-настоящему о том, что вас мучает и гнетет, о том, чему вы не можете найти объяснение. Меня ничто не угнетает. Вы интересуетесь духами и одержимостью. И да, и нет, я не верю в духов, но это и не неверие в них. Вы меня понимаете, я их никогда не видал. Полагаю, что в пользу спиритизма можно привести очень много соображений, хотя в этой области шарлатанство хоть отбавляет. Мне кажется, спиритам удалось доказать бессмертие, и это хорошо. Моя тетушка, мисс Фробишер, совершенно такого же мнения. Но столоверчение, спиритические сеансы и прочее — это, по-моему, дело специалистов. А что, если бы вы обнаружили, что вас окружают духи? Никогда не приходилось. И ничего нет такого, скажем, здесь, что вызывало бы в вас беспокойство? «Где?» — спросил я. «Здесь», — сказал он, и обвел рукой спокойное море и мирный небосклон. «Да зачем же им тут быть? А они есть?» «Нет». «Завидую вашей невосприимчивости или вашей невозмутимости». Он допил рюмку и потребовал еще пол-литра вина. По незнанию или или по пристрастию, напил он красное столовое. Вы разве не чувствуете, что тут что-то есть? Что-то опасное? Я никогда не созерцал более успокоительной картины. На небе ни не облачко. Со мною не так. У меня были мучительные переживания. Они до сих пор меня мучают. Странное дело. Вы ничего не чувствуете. Может быть, я стал так восприимчив после того, как это произошло. А что, собственно, произошло? Мне бы хотелось рассказать вам. Это, знаете, целая повесть. Рассказывайте, — сказал я. После этого введения он начал рассказывать мне свою повесть. Сперва довольно бессвязно, но потом дело пошло гладко. Рассказывал он, видимо, не потому, что хотел поделиться именно со мной, а потому что испытывал потребность рассказать хоть кому-нибудь и услышать, как звучит рассказываемое. Я почти не перебивал его. Может быть, я поступил очень глупо, позволив ему начать свой рассказ. Я ничего не знал о нем. Он даже не назвал себя, и мне пришлось осведомиться о его фамилии. В нем было что-то чудаковатое. Я забыл, что большой дом над городом именовали «домом для душевнобольных». «Психотерапевтический институт», как выражаются теперь и мне, собственно, следовало улизнуть оттуда под каким-нибудь предлогом до того, как он приступил к рассказу. Но в нем ничего не было такого, что могло заставить меня насторожиться. Ни в его манерах, ни во внешности не было ничего эксцентрического. У него был изнуренный вид человека, страдающего бессонницей. Под глазами у него были темные круги, но в остальном он казался вполне нормальным человеком. Он был одет в довольно обыкновенный серый костюм, на нем была цветная рубашка и скромный галстук. Галстук сидел криво, но это пустяки. Очень многие люди не умеют повязывать галстук как следует, хотя мне трудно представить себе, как они с этим мирятся. Повязать галстук правильно вовсе не трудно. Мой новый знакомец был худощав и довольно хорош собой. У него был чувственный рот под короткими усиками. Он сидел, подавшись вперед и положив руки на стол. Говорил он, пожалуй, чересчур патетично, но, по-видимому, следил за собой. И так как до возвращения в Ленупе у меня оставался еще добрый час времени, то и я предоставил ему изливаться. — Первое время, — говорил он, — я думал, что все дело в болотах. — В каких болотах? — В Каиновом болоте. «Вы слышали о Каиновом болоте?» В школе я был довольно силен в географии, но этого названия не мог припомнить. Мне, однако, не хотелось с места в карьер сознаваться в своем невежестве. Слово казалось мне немного знакомым. Болото как будто давало какую-то нить. Перед моим взором смутно замаячили трясины, низко нависшее небо, сырые прелые соломенные крыши пришвартованные старинные барки и полчища гудящих комаров. — Рассадник малярии и ревматизма, — сказал он. — Я купил себе там практику. Простите за автобиографическую деталь. Сделал я это отчасти потому, что отступного потребовали поразительно мало, а при моих ограниченных средствах мне нужно было иметь какой-нибудь заработок отчасти же потому, что мне хотелось покинуть клинику и Лондон и дать отдых мозгам. Я приехал туда измученным и разочарованным. Работа, на первый взгляд, казалась легкой. Конкуренции там по существу не было, если не считать района так называемого острова, куда иногда заезжают врачи из ближайшего города. Зато в приходы, расположенные на окрестных холмах и среди солончаков, они никогда не заглядывают, разве что их вызовут туда, на консилиум. Мне пришлось взяться за практику с пониженной квалификацией, так как мне необходима была спокойная обстановка. Я отказался от мысли получить медицинскую степень. Он сделал паузу, словно ему трудно было выразить свою мысль. «Вы болели?» — подсказал я. «Почему вы вышли из клиники с пониженной квалификацией?» Простите замечание личного характера, но вы не похожи на человека, провалившегося на экзаменах. Я не провалился на экзаменах. В сущности, во мне честолюбие даже больше нормы. Мне кажется, я слишком напряженно работал и слишком много думал. Политикой занимался я усерднее, чем большинство наших студентов-медиков. Меня очень волновали социальные вопросы, особенно вопрос о войне. Я работал свыше сил. Может быть, я слишком много думал и переживал. Да, да, конечно, я слишком много переживал. Наступило время, когда номер газеты мог так взбудоражить меня, что после этого я целый день не в состоянии был работать. Надо сказать, что мои нервы были в постоянном напряжении с самого начала моей учебы. В этом я сознаюсь. Я не любил и я не любил порченой человечины в палатах. Кое-что возбуждало во мне жалость, иное ужасало. Я согласился с ним. Медицина всегда приводила меня в ужас. Я бы этого не вынес. Но ведь врачи нужны, — возразил он. Я, во всяком случае, врачом не стал бы. За всю свою жизнь я видел не больше трех покойников, да и те мирно лежали в своих постелях. Ну, а на дорогах? Когда ездишь в автомобиле, вечно натыкаешься на ужасные зрелища. Мы никогда не ездим в автомобиле. Все здравомыслящие люди теперь от этого отказываются. Вы, как я вижу, с самого начала избегали уродливых сторон жизни. Ну, а я — нет. Я сразу погрузился в нее, когда избрал медицину. Я думал о добре, которое мог принести и никогда не думал о мрачных сторонах действительности. Вы уклонились. Я же сперва пытался не уклоняться, а потом сбежал. Когда я отправился в свой район, у меня было такое чувство, словно я спасаюсь бегством от жизни. Там, говорил я себе, никогда не будет ни войны, ни бомбежек. Там я смогу прийти в себя». Там будут только нормальные и больные, к которым я смогу приблизиться, к которым смогу оказать помощь. Каиного болота лежит в стороне от больших дорог. Там не будет даже пострадавших от автомобильных катастроф, на которых иногда бывает жутко смотреть. Вы улавливаете мою мысль? Каиного болота казалось мне лучшим из миров, и меня даже прельщала перспектива приехать туда летом, когда распускаются дикие цветы когда порхают сотни бабочек и стрекоз, и всюду носятся птицы. По рекам плавают лодки, оборудованные для жилья, на которых приезжают туристы и рыболовы с семьями. Я бы расхохотался, если бы мне сказали, что я попал в страну привидений. Я принял все меры к тому, чтобы успокоить свои нервы. Я не выписывал газету. Я довольствовался краткими недельными обзорами с диаграммами, но без иллюстраций. Я не раскрывал книг, написанных после Диккенса. Местные жители показались мне вначале туповатыми и скрытными, но добродушными. Ничего неладного я в них тогда не заметил. Старик Роудон, викарий Кросса в Слэкнесе, церкви, господствующей над равниной, рассказал мне, что жители потихоньку злоупотребляют наркотиками, спасаясь от лихорадки, и что он сомневается, искренно ли их приветливость. Я в первый же свободный час явился засвидетельствовать ему свое почтение. Это был пожилой, туговатый на ухо мужчина. В приход Кросса в Слатьносе он переехал по болезни. Церковь и дом священника как бы торчали на мели, на участке земли, напоминающем спину крокодила и поросшем вязами. Рядом стояли два-три коттеджа. Сомневаюсь, собиралось ли на его проповеди хоть два десятка душ. Он был не очень словоохотлив. Его старая, согнутая в дугу жена и того меньше. У него были камни в печени и растяжение вен на ноге. и больше всего забот ему, кажется, доставлял новый священник, поборник высокой церкви, недавно прибывший в приход Марш Хеверинг. Сам он, по-видимому, принадлежал к низкой церкви и симпатизировал кальвинизму но первое время я не мог понять той смеси страха и возмущения, с какой он говорил о своем младшем собратье. Дворянских поместий и на Каиновом болоте не было, а население, если не считать ветеринара, нескольких учителей начальной школы, двух-трех трактирщиков и нескольких содержателей гостиниц, состояло исключительно из фермеров и сельскохозяйственных рабочих. У них не было ни фольклора, ни песен, ни кустарных изделий, ни местных костюмов. Трудно представить себе почву, менее подходящую для каких бы то ни было психических феноменов. И все же, знаете, он нахмурился и продолжал размеренно, словно стараясь выразиться как можно ясней и заранее отвечая на возможные возражения с моей стороны. В конце концов... Атмосфера там такая тихая, обыденная, прозрачная. Может быть, именно поэтому все то, что в более красочной и богатой событиями среде таится под поверхностью, там выплывало наружу, действовало на наше восприятие. Он помолчал, выпил бокал вина, подумал и возобновил повествование. Тишь в этом районе. Бесспорное. Иногда я останавливал автомобиль на какой-нибудь извилистой дороге, проходящей по плотине, и долго стоял на месте, прислушиваясь, прежде чем двинуться дальше. Было слышно, как пасутся овцы на лиловых холмах в четырех-пяти милях от меня. Или доносился отдаленный вскрик водяной курочки, резкий, похожий на вспышку неонового света в безмолвные лазури или шум ветра и моря у Бикнесса, в двенадцати милях расстояния, и тогда казалось, что этот целый мир дышит в дремоте. Ночью, разумеется, звуков было больше. В отдалении выли и лаяли собаки, кричали дергачи, и какие-то твари шуршали в камышах. Но и ночью бывает порой гнетущая тишина первое время я не придавал особенного значения тому, что местные жители в виду такие бесчувственные потребляют так много снотворных и опийных препаратов, равно как и тому, что пропорция самоубийств и необъяснимых преступлений, необъяснимых в отличие от имеющих естественную мотивировку, была в этом округе исключительно велика и как будто даже возрастала. При таком малочисленном населении. Одно-два лишних убийства могли совершенно изменить нормальный процент. Когда я встречал местных жителей лицом к лицу, при дневном свете, я не замечал в их облике ничего злодейского. Они не смотрели вам в глаза, но, может быть, таково было их представление о благовоспитанности. Как раз за последние пять лет на Каиновом болоте произошло не менее трех чудовищных убийств родичей и соседей. Причем в двух случаях виновники остались еще неразысканными. Третий случай был брата убийства. Когда я заговорил об этом свекарием, он буркнул что-то насчет вырожденцев. Слишком густо переженились между собой и переменил разговор, словно это была неприятная тема, не представлявшая для него особенного интереса. Первым результатом воздействия Странные атмосферы, нависшие над Кайновым болотом, был приступ бессонницы. До этой поры сон у меня был довольно хороший, но два месяца спустя после того, как я обосновался на болоте, он стал тревожным. Я просыпался в состоянии глубокого беспокойства, причем не мог объяснить свои кошмары никакими физиологическими причинами. Сны были особенные. Такие никогда раньше не снились мне. Мне грозили, меня подстерегали, выслеживали и преследовали. Я яростно дрался, обороняясь, и просыпался с криком весь в поту, дрожа всем телом. Порою сны бывали так жуткие, что я после этого боялся уснуть. Я принимался за чтение, но что бы я ни читал во время этих всенощных бдений, ощущение ужаса не покидало меня. Стараясь избавиться от этого ужасного состояния, я прибегал ко всему, что, естественно, может прийти в голову молодому врачу. Но без всякой пользы. Я сажал себя на диету, занимался гимнастикой, вставал с постели, одевался и отправлялся гулять пешком либо в автомобиле, несмотря на то, что сильнейший страх удерживал меня от этого. Страх, зародившийся во сне, Продолжал преследовать меня и наяву. Надо мной тяготело состояние кошмара, Который я не в силах был стряхнуть с себя. Я грезил наяву. Никогда еще я не видел такого зловещего неба, Как во время этих ночных экскурсий. Я пугался каждой незнакомой тени, Чего со мной не бывало и в детстве. Во время этих ночных прогулок Случалось, что я громко кричал В тоске по дневному свету как человек, задыхающийся в запертой камере, вопит о глотке воздуха. Разумеется, эта бессонница начала, в конце концов, подтачивать мое здоровье. Я стал нервозен и склонен к фантазиям. Я стал замечать, что у меня бывают галлюцинации, несколько похожие на те, которые бывают при белой горячке. Но они были страшней. Я судорожно оборачивался, с ощущением, что за моей спиной тихо крадется гончая, готовая броситься на меня. Или же мне мерещилась черная змея, выползающая из-под обивки кресла. Появились и другие симптомы утраты душевного равновесия. Я поймал себя на том, что подозреваю врачей острова в заговоре против меня. Какие-нибудь незначительные мелочи, инциденты, нарушения приличий, Мнимые обвинения разрастались в моем воображении, словно я был одержим манией преследования. Я с трудом удерживался от желания написать глупое письмо или потребовать объяснение. Потом мне стало казаться зловещим молчание или жесты некоторых моих пациентов. Я сидел у их постели, и мне мерещилась какая-то враждебная суетня, злобные перешептывания за дверью. Я не понимал, что со мной делается. Я старался вспомнить, не было ли со мной какого-нибудь нервного потрясения, и не мог припомнить ни одного. Все это осталось позади, в Лондоне. Температура у меня была нормальная. Но ясно было, что я никак не могу приспособиться к новой среде. Каиного болота обмануло мои ожидания. Оно не дало мне исцеления. Но надо было взять себя в руки. В эту практику я вложил весь свой небольшой капитал и приходилось держаться за нее. Деваться мне было некуда. Надо было сохранить спокойствие, мужественно встретить беду и побороть ее, прежде чем она доконает меня. Но была ли это только моя беда? Со мною ли неладно? Или же неладное кроется в самой местности? Преследуют ли кошмары и галлюцинации и других жителей болота? Или же это заболевание, жертвой которого становятся только новоселы, а потом оно проходит? Может быть, через это надо пройти всякому? Может быть, это своего рода акклиматизация? В расспросах мне приходилось быть осторожным. Врачу не годится признаваться, что с ним не все ладно. Я стал наблюдать за своими пациентами за своей старой служанкой, за всеми, с кем мне случалось приходить в соприкосновение, не обнаруживают ли они симптомов, сходных с моими. И я нашел то, чего искал. Под маской тупоумия в этих людях таилось глубокое беспокойство. Их, как и меня, преследовал страх. Это был страх привычный, установившийся, но какой-то неопределенный. Они страшились чего-то неведомого. Этот страх мог сосредоточиться в любой момент на чем угодно и превратить что угодно в предмет ужаса. Я приведу несколько примеров. Как-то раз одна из моих пациенток, старуха, оцепенела от ужаса при виде какой-то тени в углу. Когда я придвинул свечу, и тень задвигалась, старуха громко вскрикнула но ведь тень не может причинить вам вреда, — стал я ей доказывать. — Я боюсь, — отвечала она, словно это был убедительный довод. И не успел я остановить ее, как она схватила часы, стоявшие на ее ночном столике, швырнула их в черную и жуткую пустоту и спряталась с головой под одеяло. Должен вам признаться, что с минуту я стоял в полной неподвижности, уставившись в угол на разбитые часы. В другой раз я был свидетелем того, как один фермер, охотившийся на кроликов, остановился и с ужасом уставился на развивающиеся воронье пугало, и, замечая моего присутствия, внезапно поднял ружье и выстрелом разнес в клочья безобидное чучело. Все поголовно боялись темноты. Я убедился, что моя старая служанка... После сумерек не решается пойти даже к почтовому ящику, находящемуся в каких-нибудь ста ярдах от дома. Она приводила всевозможные отговорки, когда же ее припирали к стенке, просто отказывалась идти. Мне приходилось самому отправлять свои письма или ждать с почтой до утра. Я узнал, что даже влюбленные парочки ничто не могло выманить из дому после заката солнца. Не могу передать вам. — продолжал он, — как это ощущение жути овладело мной и стало усиливаться. До чего оно отравило меня, так что, наконец, стук ставня, тревожимого ветром или падение уголька из камина, заставляли меня вздрагивать. Я не мог отделаться от этого состояния. Ночи стали мне невыносимы. Я решил поговорить обо всем этом со старым викарием. С одной стороны, этот округ находился в его ведении, а с другой — в моем. Он должен знать, что тут творится. К этому времени мое нервное расстройство достигло высшей степени. После одной особенно жуткой и тяжелой ночи я решил, не откладывая, отправиться к викарию. Очень уж мне было плохо. Помню, с каким чувством беззащитности ехал я к нему по болотам. Они казались мне слишком голыми, слишком открытыми для опасностей. Когда же я приближался к группе деревьев или кустов, мне мерещилась в них засада. Меня покинула уверенность от природы, присущей всякому живому существу. Я чувствовал, что я окружен бесчисленными опасностями, что они угрожают мне. В среди белого дня, заметьте, в ясный солнечный день. И никого кругом, кроме птиц. Мне повезло. Старик был в славоохотливом настроении. Я прямо приступил к делу. Я в этих краях новичок, — сказал я. Не замечается ли тут что-нибудь, что-нибудь особенно неладное? Он уставился на меня и почесал щеку, обдумывая, какой дать ответ. — Да, замечается, — сказал он. Он повел меня в свой кабинет, с минут прислушивался, как бы желая удостовериться, что никто нас не услышит, и старательно запер дверь. — Вы слишком чувствительны, — проговорил он. — С вами это началось раньше, чем со мной. Что-то неладное, и все хуже и хуже. Что-то злое. Я тщетливо запомнил эти его первые слова его слезящиеся старческие глаза и гнилые зубы в полураскрытом рту. Он подсел ко мне поближе, пощипывая длинной костлявой рукой свое волосатое ухо, и попросил «Не говорите слишком громко. Если вы будете говорить отчетливо, я услышу». Он выразил радость по поводу того, что может, наконец, выговориться. Он надеялся спокойно дожить свои дни на болоте, но им овладела смутная тревога, постепенно превратившаяся в страх. Переменить обстановку он не имел возможности. Он, как и я, застрял в этом краю. Говорить об этом было тяжело. Его жена никогда не говорила с ним на эту тему. До переселения суда они были нежные друзья и собеседники. Теперь, — говорил он, — Нас что-то разъединяет. Я не могу больше разговаривать с женой. Я не знаю, что с ней творится. — Что разъединяет вас? — спросил я. — Зло. Так он назвал это. — Оно разъединяет всех, — продолжал. В самых обыкновенных вещах Начинаешь усматривать признаки чего-то зловещего. Недавно у него вдруг зародилось подозрение относительно пищи. Ему в ней почудился странный вкус и странные ощущения после приема ее. — Я начинаю бояться за свой рассудок, — продолжал он. — За свой или за Женин? И все-таки с пищей было что-то неладно. Хотя кому это нужно? Больше он об этом не распространялся. Местные фермеры показались ему вначале просто тупоумными. Потом он начал понимать, что они не столь тупоумны, сколь скрытны и подозрительны. Иногда в их взгляде ему чудился огонек, как в глазах собаки, готовой цапнуть человека. И даже у детей воровато бегали глаза, когда он начинал следить за ними. Без причины. Решительно, безо всякой причины. Это он шепотом сообщил мне. Он еще ближе придвинулся ко мне. «Они жестоко обращаются с животными», — сказал он. «Они бьют своих собак и лошадей непостоянно, приступами. Дети приходят в школу синяками», — продолжал он. «И от них нельзя добиться ни слова они запуганы. Я спросил его, не чувствует ли он, что это зло усиливается, растет. Всегда ли здесь было так? Писанной истории этого района не имеется. Он думает, что оно растет. Раньше здесь было не так, как сейчас. Я высказал предположение, что зло могло всегда существовать в атмосфере этого края но что мы заметили его только тогда, когда начали испытывать на себе его влияние. — Возможно. — Отчасти вы правы, — согласился старый викарий. Он рассказал о своем предшественнике. Его с женой посадили в тюрьму за зверское обращение с девушкой, находившейся у них в услужении. — В тюрьму! — Они ссылались на то, что она лгала, и у нее были дурные привычки. В действительности же они просто ненавидели ее. Но до их прибытия на болото за ними никто и никогда не знал ничего дурного. — Оно всегда было здесь, — зашептал старый викарий. — Всегда! — Под поверхностью. Какой-то несчастный злой дух, заползающий во всех нас. Я молюсь не знаю что было бы со мною если бы я не молился я бы просто не вынес этой жизни денег уходит масса и все так грубые делают мне гадости швыряют меня камнями не говоря уже о яде яд угнетает меня больше всего такую беседу вели мы средь бела дня в его большом обшарпанном и скучно меблированном кабинете эта беседа была бы более уместной для людей притаившихся в какой-нибудь пещере. Постепенно его речь утратила здравый смысл. «Зло находится в почве», — объявил он. «Под землею! Оно подземное!» Он с подчеркиванием выговорил слово «подземное». При этом он дрожащей рукой указал вниз. «В Каиновом болоте погребено нечто могучее», и страшное, какое-то колоссальное зло, разломанное на части, рассеянное по всему болоту. Мне кажется, я знаю, что это такое, — неопределенно шепнул он, но не сразу объяснил, в чем дело. — Они тревожат его, — сказал он, — не хотят оставить в покое. Кого он называл они, это было трудно понять. В последние годы на болоте прокладывались дороги, велись дренажные работы, а теперь производились раскопки. И это еще не все. Во время войны были распаханы старинные пастбища, вскрылись старые язвы. — Понимаете, вся эта местность была некогда пустыней, усеянной могилами. — Курганами? — спросил я. — Нет, — настаивал он. Могилы, кругом могилы. Некоторые из древних людей были, по его словам, окаменелые. И там попадались камни самой удивительной формы, омерзительные. И они продолжают выкапывать вещи, — говорил он, — вещи, которые лучше бы оставить в покое, необходимо оставить в покое. Они сеют сомнения, задают загадки, разрушают веру. И вдруг он ни с того ни с сего начал разносить дарвинизм и эволюцию. Поразительно, как старинные контраверзы переплелись у него с неприятностями Каиного болота. Он спросил меня, был ли я в музее-выставке. Он заговорил о выставленных там исполинских костях. Я возразил ему, что он, верно, имеет в виду кости мамонтов, динозавров и тому подобных животных. Исполинов настаивал он. Обратите внимание на то, что они называют орудиями. Орудия эти слишком огромные и неуклюжи для того, чтобы обыкновенный человек мог управляться с ними. Топоры и копья — одни лишь исполинские орудия убийства. Камни-убийцы, — так окрестил он их, — камни-убийцы исполинов. Он сжал свою костлявую руку в кулак, повысил дрожащий голос, и в глазах его запылала неподдельная злоба. «Люди, откапывающие эти кости, — продолжал он, — ни перед чем не останавливаются. Они раскапывают черные тайны. Им кажется, что они опровергают. Могила есть могила, покойник есть покойник, он в земле хоть миллион лет» пустики злые создания лежат, оставьте их лежать! Оставьте их прах в покое!» Теперь он уже не шептал трусливо, как в начале нашей беседы. Ярость заставила его откинуть всякие страхи. Он не слушал моих возражений. Он разразился необузданной Филиппикой. Все его дряхлое тело тряслось от гнева. Главным объектом его нападок были местные археологи, и натуралисты. Но самым странным и нелогичным образом он приплел сюда свое возмущение высокоцерковными обрядами, которые ввел новый поп марша Хеверинга, болота Хеверинга. Как раз в тот момент, когда зло вырвалось на волю и поднялось из земли, когда всего нужнее правая вера, кричал он, потрясая руками, является этот субъект со своими обличениями, статуями, музыкой и маскарадом. Впрочем, я все равно не сумею передать неистовство этого несчастного старика, передать его яростные и хриплые вопли. Он требовал подавления, преследования науки, рима, всякой безнравственности и нескромности, всякой веры, кроме его собственной преследований и покаяния для спасения от гнева неумолимо надвигающегося на нас. Они ворошат землю, они выкапывают древние предметы, и мы дышим прахом давно умерших людей. Казалось, своими воплями он пытался отделаться от страха нависшего над всеми обитателями болота. «Проклятие Каина!» — вопил он. «Каинова кара!» «Но при чем тут Каин удалось мне ввернуть?» «Он здесь кончил свои дни», — объявил старик. «О, я знаю, ведь не зря же оно называется Каиновым болотом». Он скитался по лицу земли и пришел, наконец, сюда. Пришел с худшими из своих сынов. Они отравили землю. Века за веками преступлений и зверств. А затем потоп похоронил их под этими болотами и здесь им и следовало бы лежать до скончания веков. Я пытался оспаривать это фантастическое измышление. Гайного болота — это лишь испорченная форма гайного болота, как значится во всех путеводителях. Но старик перекричал меня. Не моему голосу было тягаться с его истошным карканьем. Глухота служила ему щитом от всяких возражений. Голос его наполнял всю комнату. Он выкладывал все, что накопилось у него за долгие месяцы одиноких раздумий. Фразы его казались обдуманными, приготовленными заранее. Подозреваю, что большая часть их произносилась не раз в церкви Кросса в Слатнесе. В мозгу его самым диким образом переплелись сыны кайны и пещерные люди, мамонты, мегатерии и динозавры. Это был ураган невероятного вздора, и все же, и все же, знаете, несколько минут доктор Финчутон безмолвно созерцал залив Ленупе. Из этого родилась догадка. Не знаю, покажется ли она вам хоть сколько-нибудь разумной. Здесь в этом прозрачном воздухе догадка заключалась в том, что нечто преследовавшие и угнетавшие нас было чем-то древним, первобытным, звериным. Он кивал головой, как бы с сомнением подтверждая свои слова. Видите ли, когда вас преследует приведение георгианской эпохи, эпохи Стюартов, элизаветинской эпохи, приведение в латах или приведение в цепях, это уже достаточно плохо. Но к таким привидениям можно испытывать нечто вроде товарищеского чувства. Это не духи жестокости, подозрительности или обезьяньей злобности. Тогда как души какого-нибудь племени пещерных людей — жуткие духи, как вам кажется? Одно так же возможно, как и другое. Да, но если пещерные люди, почему не обезьяны? Представьте себе, что на нас поднялись все наши предки — рептилии, рыбы, амёбы. Эта мысль была до того фантастична, что на обратном пути из кросса в Слетнесе я попробовал засмеяться. Тут доктор Финчеттон умолк и посмотрел на меня. Но я не мог засмеяться, закончил он. Пожалуй, я тоже не смог бы, — сказал я. Это ужасная мысль. Я предпочел бы лучше быть одержимым человеком, чем обезьяной. Я ехал домой в состоянии еще большего ужаса. Теперь меня повсюду начали мерещиться привидения. Старик, нагнувшийся в канаве надупавший овцой и что-то делавший с нею, превратился в сагбенного горбатого дикаря со звериными челюстями. Я не смел присмотреться к тому, что он делает, и когда он крикнул мне что-то, может быть, простое «Здравствуйте!» Я сделал вид, что не слышу. При виде придорожного куста моя душа уходила в пятки. Я замедлял ход и, миновав куст, развивал бешеную скорость. В эту ночь, сударь, я напился. Впервые в моей жизни оставалось одно — либо пить, либо бежать. Может быть, я еще зеленый врач, но таково мое правило. Врач, без предупреждения, бросающий практику, то же самое, что часовой, ушедший с поста. Как видите, мне оставалось только запить. Собираясь ложиться спать, я поймал себя на том, что боюсь отпереть парадную дверь и выглянуть наружу. Тогда я сделал над собой судорожные усилие, и распахнул ее настиж. В лунном свете лежали передо мною болота. Длинные клочья низко нависшего тумана, казалось, остановили свой ленивый бег от стука хлопнувшей двери. Они как будто прислушивались. И надо всем застыло что-то тлетворное, что-то такое, чего я никогда раньше не ощущал но я не ушел с порога, я не отступил. Я даже попытался произнести какую-то пьяную речь. Не помню, что я говорил. Может быть, я сам шагнул назад в прошлое, в каменный век и издавал лишь нечленораздельные звуки. Но смысл моей речи был вызов. Вызов всему дурному наследию, оставленному прошлым человеку. Глава третья. Череп в музее. В этом месте своего повествования доктор Финчеттон вдруг умолк. — Вам это кажется бредними, сумасшедшего? — спросил он. — Вы не хотите, чтобы я продолжал? — Нисколько пробормотал я. То есть, пожалуйста, я хочу сказать, пожалуйста, продолжайте. Меня это страшно интересует. «Понятно, когда сидишь здесь за столиком, а кругом все светло, ясно и определенно, ваш рассказ кажется несколько нереальным. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — сказал он, не ответив улыбкой на мою улыбку. Он поглядел вокруг себя. «Здесь кажется, что ничего, кроме вермута с сельтерской водой, да вот предстоящего ланча ожидать не приходится». На его лице появилось выражение сильнейшей усталости. «Я отдыхаю», — проговорил он. «Да, но рано или поздно мне придется вернуться все к тому же. Мне бы хотелось еще немножко поговорить об этом с вами, если вы ничего не имеете против. В вас есть что-то, если можно так выразиться, какое-то освежающее отсутствие воображения, как чистый лист бумаги. Я вполне склонен был слушать дальнейшее. Мне даже в голову не пришло, что когда-нибудь эти росказни будут тревожить мой сон. Я люблю грезить наяву, предаваться мечтам и фантазиям. В такие минуты и грезишь, и чувствуешь себя в безопасности. Иной раз пробирает дрожь, но настоящего страха нет. Рассказы о невозможном я люблю именно потому, что они невозможны. С той поры, как я в детстве открыл Эдгара По, у меня появился вкус к жуткому и необыкновенному. И, несмотря на сопротивление тетушки, она буквально в ярость приходит при одном намеке на возможность чего-нибудь необычайного или незаурядного, я упился им в досталь. У моей тетушки воображение давно умерло, я же превратил свое воображение в любимого домашнего зверька, с которым приятно поиграть. Не думаю, чтобы оно могло когда-нибудь серьезно оцарапать меня. Это котенок, знающий, когда надо остановиться. Впрочем, сейчас я уж не так в этом уверен. Но как приятно было сидеть в покое и безопасности под ярким солнцем Нормандии и слушать рассказы о пораженных ужасом болотах. — Продолжайте, дорогой сэр, — повторил я, — продолжайте. — Итак, — продолжал доктор финчтон Я решил бороться теми средствами, которые допускало мое воспитание и звание доктора. Виски, произнесенные мной вызывающие речь, хотя на самом деле я произнес ее не столько в действительности, сколько в воображении, принесли мне пользу. В эту ночь я впервые за много недель забылся крепким сном и наутро встал достаточно освеженным, чтобы обдумать свое положение. При моем образовании, естественно, было предположить, что это повальное заболевание страхом и фантазиями. Это хворь целого района, вызванный каким-нибудь вирусом, находящимся в воздухе, в воде или в почве. Я принял решение пить только кипяченую воду и есть только хорошо проваренную пищу. Но я готов был допустить, что в основе лежит и что-нибудь не столь материальное. Я не могу считать себя предубежденным материалистом. Я готов был поверить и в чисто психологическую инфекцию, только, разумеется, не в каяновых сынов моего викария. Я решил наведаться к стороннику высокой церкви в Маршеверинге, к преподобному Мортверу, предмету особенной ненависти моего викария, и услышать, что он скажет мне по этому поводу. Но я убедился, что этот молодой человек так же безумен, как его склонный к кальвинизму коллега. Если старик приписывал всебедой да, науке, раскопкам и католицизму, то этот молодой человек винил во всем реформацию и распространялся о пуританских гонениях на ведьму. Он без всяких колебаний заявил мне, что на землю вернулся дьявол. Нас тревожит вовсе не дух Каина и его порочных сынов. Мы одержимы бесом. Мы должны восстановить единство христианства и изгнать этих бесов. Это был очень бледный, гладко выбритый и молодой человек с тонкими чертами лица, горящими черными глазами и высоким голосом. Он мало жестикулировал и только крепко стискивал свои худощавые руки во время беседы. Будь он не англиканским священником, а католиком, его обязательно сделали бы миссионером. Красноречие его было типично миссионерское. Он сидел передо мной в сутане, поглядывая куда-то вверх через мое плечо, и излагал свой план изгнания бесов из болот. Я видел, что перед ним носится картина медленных длинных кортежей по извилистым болотным тропинкам, шествий с хоругвами, балдахинами, ризами, хором мальчиков, кадильницы, крапильниц. Я представил себе, как старый викарий смотрит на все это из окна своего неопрятного кабинета, как он с хриплым криком выбегает из дома, и во взоре его жажда крови. Но, — сказал я ему, — ведь этому воспротивец? В тот же миг мистер Мортуэр как бы переродился. Он встал и простер руку, похожую на когтистую орлиную лапу. «Мы сломим сопротивление!» — произнес он. И в это мгновение я понял, почему убивают людей в Белфасте, Ливерпуле и Испании. Это показалось мне странным. Я перебил его, но, доктор Финчеттон, какое отношение имеют к Кайнову болоту Белфаст, Ливерпуле и Испания? Он остановился, поглядел на меня с каким-то странным выражением, не то упрямства, не то подозрительности. Я... «Говорил о Кайновом болоте», — сказал он, подумав. «Так при чем же тут Белфаст и Испания?» «Ни при чем». Я упомянул о них, вероятно, в виде иллюстрации. «Позвольте, я думал о фанатизме. У обоих этих людей, у викария и у пастор, были свои убеждения. Так, убеждения, несомненно, высокие и благородные. Но в действительности-то им хотелось драться» им хотелось вцепиться друг другу в глотку вот как подействовал на них болотный яд неверовнее волновали их а страх у них была потребность кричать и провоцировать но у меня это тоже был отчего я орал и бредил вчера ночью на моем крыльце над болотом и потрясал кулаками он посмотрел на меня так словно надеялся получить ответ у греков имелось — Слово для обозначения этого состояния, — сказал он. — Паника. — Эндемическая паника. Вот заразные начало болот. — Может быть, название и подходит, — заметил я. — Но что оно объясняет? — Понимаете, — продолжал доктор Финчеттон, — к этому времени мной самим овладел панический страх. Я почувствовал, что мне нужно действовать как можно скорей. Если я не изгоню его сейчас же, дух болота овладеет мною наверняка. Я надломлюсь. Нужно принять решительные меры. Так как у меня не было в то время никаких срочных дел, я решил съездить на денек в ист и побывать в музее. Я думал, что меня успокоит зрелище мамонтовых костей, которые под влиянием викария начали уже превращаться в моем воображении в человеческие. И, может быть, не удастся поговорить с хранителем музея, даровитым археологом, как я слышал. Он оказался весьма приятным мужчиной небольшого роста, с широким приветливым бритым лицом в очках. Но в нем была какая-то настороженность. Это была настороженность хорошего фотографа или портретиста. Единственная черта в нем не совсем приятная. Я чувствовал, что каждый раз, как я отворачиваюсь, Он изучает меня. Я проявил большой интерес к кремневым орудиям, которыми изобилует почва невысоких холмов над болотами, и к вырытым там человеческим останкам. Он был энтузиаст своего дела и нашел во мне толкового слушателя. Он начал рассказывать мне историю этого района. Он был обитаем, сказал я, вероятно, тысячи лет. Сотни тысяч поправил он меня. Тут жили неандертальцы и... Но позвольте показать вам главную нашу гордость. Он подвел меня к запертому стеклянному шкафу, где находился массивный череп с нависшими надбровными дугами, казалось, продолжавший хмуро глядеть пустыми глазницами. Рядом лежала нижняя челюсть. Это грязно бурое как старая ржавчина, сокровище, представляла собой, по его словам, самый полный в мире экземпляр этой расы. Он был почти совершенно цел. Он уже помог решить с десяток контроверс, вызванных неполнотой других черепов. Рядом в витрине лежало несколько шейных позвонков, кривая берцовые кости, множество обломков. Раскопки на том месте, где были найдены эти останки, еще не закончились, потому что кости... Наполовину разложившиеся были очень хрупкие, и извлекать их приходилось с большими предосторожностями. Раскопки производились с большой тщательностью. Надеялись получить, в конце концов, полный скелет. В той же самой расселине, в меловой породе, были найдены очень примитивные и неуклюжие орудия. Хранитель наблюдал за мной, пока я рассматривал череп, отмечая про себя рычащий оскал верхней челюсти и призрачную жизненность впадин, из которых некогда глядели на мир глаза. — Это, вероятно, один из наших предков? — спросил я. — Весьма и весьма вероятно. — И это у нас в крови! — воскликнул я. Я сделал полоборота и покосился на чудовище, и когда заговорил после этого, то таким голосом словно оно могло нас услышать. Я задавал десятки дилетантских вопросов. Я узнал, что эта раса существовала на Земле много тысячелетий. Бесчисленные поколения этих звероподобных людей рычали и бегали здесь на болотах в течение периода в сотни раз, превосходящего всю писаную историю человечества. Миллионы этих звериных жизней начались и кончились, оставив после себя обломки, орудий, камни, расколотые или накалившиеся у их костров, кости, которые они гладали. Нет голыша в болоте, которого они не держали бы в руках, нет вершка земли, которого они не попирали бы ногами миллиарды раз. «В нем есть что-то страшное», — равнодушно проговорил я, думая о своем. И, наконец, решился поставить вопрос ребром. Я спросил хранителя, слыхал ли он, приходило ли ему когда-нибудь в голову, что на болоте что-то неладным. Его взгляд стал еще более пытливым. Да, он кое-что слышал. — Ну, — сказал я, — но он хотел, чтобы я высказался первый. Он молча ждал, так что мне пришлось начать самому. Я рассказал ему в сущности все то, что рассказывал вам. — Болото завладели мною, — говорил я, — и если я не предприму чего-нибудь, они доведут меня до помешательства. Я не могу выносить их и должен терпеть. Скажите мне, почему тут снятся такие ужасные сны? Почему страх преследует средь бела дня и ночью? — Вы не первые обращайтесь ко мне с таким вопросом, — сказал он, не переставая наблюдать за мной. «И вы можете мне сказать, что это такое?» «Нет», — отвечал он. Он говорил осторожно и не сводил с меня глаз. Он сказал мне, что ходил на болото делать раскопки и встречал кое-кого из населения. «Они не любят этих раскопок», — сказал он. «Нигде не встречал я такого недоверия к раскопкам. Может быть, это объясняется местными суевериями. Может быть, страх заразителен». Они, безусловно, боятся чего-то, и теперь, мне кажется, их страх усилился. Теперь иногда очень трудно бывает получить разрешение и вести раскопки на земле частных владельцев. Я отлично понимал, что он говорит мне не все. Казалось, он говорил в виде опыта, как бы проверяя на мне свои мысли. Он вскользь заметил, что сам никогда не спит на болоте, даже днем. Иногда, просеивая землю, он останавливается, прислушивается, опять принимается за работу и опять останавливается. «Ничего не слышно», — сказал он, — «а все-таки нервы напряжены». Он умолк. Он пристально и с непередаваемым выражением смотрел на череп пещерного человека. «Не думаете ли вы, что безобразный зверь вроде этого?» Мог оставить после себя призрак, — спросил я. Он оставил свои кости, — ответил он. Вы думаете, у него не было того, что вы называете духом? Чего-то, что, может быть, до сих пор испытывает потребность вредить, пугать и мучить. Чего-то глубоко подозрительного и легко приходящего в гнев. Теперь была моя очередь смотреть на него с удивлением. — Сами вы этому не верите. Это вы стараетесь внушить мне для какой-то цели. Он рассмеялся, не спуская, однако, с меня глаз. — Если так, то я потерпел неудачу, — сказал он. — Я действительно хотел внушить вам это. Если мы превратим ваш страх в привидение, что ж привидение можно изгнать? Если мы превратим его в лихорадку, лихорадку можно вылечить. Но что можно сделать, если это просто панический страх и затаённая ярость? Что нам делать в этом случае?» «Очень мило с вашей стороны, — сказал я, — что вы пытаетесь подбодрить меня таким образом, укрепить, так сказать, мой дух для изгнания бесов. Но это не такое лёгкое дело». Он перестал гипнотизировать меня глазами из-под очков и заговорил со мной откровенно. То, что он говорил мне, довольно метафизично, а я плохой метафизик. Это были странные теоретические бредни, и все же они имели вид объяснения. Я попробую изложить их вам, как умею. Он употребил вот какое выражение, что мы ломаем рамки нашего настоящего. Доктор Финчеттон вопросительно поглядел на меня. Я благоразумно молчал. Я не имел ни малейшего представления о том, что такое рамки нашего настоящего. «Продолжайте», — сказал я. Он стоял ко мне в профиле, уже не следил за мною, а смотрел в окно и выкладывал, что у него было на душе. «Лет сто тому назад», — говорил он, — «люди гораздо больше жили настоящим, чем теперь. Прошлое их простиралось...» Назад на четыре или пять тысяч лет, а будущее едва ли даже настолько. Они жили для своего теперь и для того, что они называли вечностью. Об отдаленном действительном прошлом они ничего не знали. Они не заботились о действительном будущем. Вот этого, и он кивнул на череп пещерного человека, просто не существовало. Все это было похоронено, забыто и вычеркнуто из жизни. Мы жили в волшебной сфере, чувствовали, что о нас заботятся. И вдруг, в прошлом столетии, волшебство было разрушено. Мы заглянули в прошлое, стали откапывать век за веком и все больше заглядываем в будущее. Вот в чем наша беда. На болоте, спросил я, повсюду. Ваш викарий и пастор чувствуют это инстинктом, хотя не умеют выразить. Во всяком случае, они выражают это не так, как мы с вами. Мы сломали рамки настоящего, и прошлое, долгое, темное прошлое, сотканное из страха и злобы, о существовании которого наши предки не имели понятия и даже не подозревали, изливается на нас, а будущее раскрывается как пропасть, Готовые поглотить нас. Животное опять боится. Животное опять беснуется. И былая вера не сдерживает его. Пещерный человек, обезьяна-предок, Зверь-прародитель. Они вернулись. Вот в чем дело. Уверяю вас, то, о чем я говорю, вполне реально. Теперь это происходит всюду. Вы были на болотах. Там вы почувствовали их присутствие, но я говорю вам, что эти воскресшие звери бродят повсюду. Мир полон угрозы, и не только здесь. Он умолк и блеснул очками, взглянув на меня, а затем опять посмотрел в окно. — Все это очень хорошо, — сказал я. — Но в какой мере эта мистика может помочь мне? Что мне-то делать? Он ответил, что это явление психическое и что с ним надо бороться в собственном сознании. «Мне нужно сегодня же вернуться на болото». Он продолжал твердить, что рамки нашего настоящего разрушены, и восстановить их не удастся. «Я должен раскрыться», — он так и сказал, «раскрыться и воспринять сознанием более обширный мираж, в котором пещерный человек является таким же сегодня, как ежедневная газета а грядущее тысячелетие стоит на пороге. — Вот это? — Все это очень хорошо, — говорил я. — Но каков смысл этого? — Что должен делать я? — Спрашиваю вас. — Что мне делать? Он опять посмотрел на меня. — Боритесь с этим, если можете, — сказал он. — Вернитесь назад. Бегством вы не спасетесь. Вернитесь назад и еще раз вступите в борьбу с тем, Что вам мерещится, злом, страхом, духом Каина или духом этого малого?» Он сделал паузу, и мы оба оглянулись на неуклюжий череп, словно ожидая, что он тоже скажет свое слово. «Приспособьте ваш ум к новым масштабам», — начал он конфиденциально понизив голос. Взгляни беде в лицо, и если найдете, что вы начинаете терять почву под ногами, Ищите помощи. Вам бы хорошо было съездить в Лондон и полечиться. Вам бы следовало обратиться к Норберту. Он живет, кажется, в доме номер 391 на Гарли-стрит. Но я узнаю вам точно. Он один из первых открыл эту психическую заразу, от которой вы страдаете, и придумал какое-то лечение. Сказать вам правду, он помог мне. Хотя приемы его грубые и необычные. Я болел приблизительно тем же, что и вы, и так как знал о нем, то обратился к нему. И вовремя. Раз или два в неделю он выезжает в лен -Упе. Там у него клиника. Вот результаты моего визита к хранителю музея в Он приободрил меня. Его современный научный язык был мне понятен. Я понял, что то, что преследует меня, не так уж темно и необычайно и что положение мое безнадежно. Я просто экспериментатор, которому предстоит совершить неприятный и рискованный, но отнюдь не неосуществимый опыт. Но мне не посчастливилось в этой последней схватке с духами пещерных людей, — продолжал доктор Финчеттон. Я уехал из Иствука светло. Еще по дороге домой я наткнулся на нечто страшное. Это была собака, забитая до смерти. — Да, забитая до смерти. Вы скажете, что на этом свете случается столько страшных вещей, что зверски избитая собака — не такое уж важное дело. Но для меня это было важно. Она лежала в крапиве у дороги. Я подумал, что какой-нибудь автомобилист переехал ее и отшвырнул в сторону. Я слез, чтобы посмотреть на собаку и удостовериться, что она мертва. Она была не просто убита, она была превращена в какое-то месиво, каким-то тупым и тяжелым орудием. Вероятно, у нее не осталось ни единой целой косточки. Кто-то обрушил на нее град ударов, бешеный ураган ударов. Я знаю, что для медика я чрезвычайно чувствителен. Как бы то ни было, это зрелище привело меня в какой-то ужас перед природой, перед глубокими источниками зверства, таящегося в человеческой натуре. Какой взрыв ярости уничтожил это злополучное животное! И не успел я вернуться домой, как последовал новый удар. Вам это опять-таки может показаться мелочью, меня же буквально сокрушило. Из в слатнисе примчался на велосипеде запыхавшийся посыльный. Он был так испуган, что в первую минуту я ничего не понял из его сообщения и только потом разобрал, что старый викарий Роудон набросился на свою несчастную жену и чуть не убил ее. Он повалил ее на пол и начал избивать. «Несчастная старуха», — проговорил мальчик, — «вы бы поторопились. Мы связали его и посадили в сарай, а она лежит в постели, перепуганная до того, что говорить не может. А ему все бредится что-то страшное. Страшное! Говорит, будто она хотела отравить его». Оругается как?» Я вывел свою машину и поехал. Мне удалось кое-как успокоить бедняжку. Он не так сильно избил ее, как я опасался. Несколько ссадин, все кости целые. Потрясли ее главным образом неожиданность и изумление. Явились два полисмена и отвезли старика Роудена в полицейский участок в Голдингем. Я не хотел сойти вниз, не хотел видеть его. Жена произнесла лишь одно-два слова «Эдвард», — пробормотала она, и затем изумленно «О, Эдвард!» Потом с каким-то ужасом «Эдвард!» и легкий вскрик. Я дал ей снотворного, пригласил женщину, чтобы она посидела с ней ночью, а сам уехал домой. Пока я занимался делом, я был бодр. Но как только я добрался домой, я почувствовал сильный упадок сил. Я не в состоянии был есть. Я выпил много виски и вместо того, чтобы лечь в постель, заснул в кресле у камина. Проснулся я в ужасе и увидел, что огонь в камине почти погас. Я лег в постель, но когда, наконец, заснул, меня начали преследовать кошмары, и я опять проснулся. Я встал, надел старый шлафрок, сошел вниз и развел огонь, решив бодрствовать во что бы то ни стало. Но я все же задремал в кресле, а потом опять лег. Так между кроватью и креслом я провел всю эту ночь. В моих сновидениях смешались несчастная запуганная старуха, почти столь же жалкий супруг ее, идеи хранителя музея, прочно засевшие в моем мозгу, и надо всем этим маячил сатанинский палеолитический череп. Угроза этого первобытного человека — все больше и больше нависало надо мной. Я не мог изгнать из памяти этот безглазый взгляд и торжествующую оскаленную челюсть ни во сне, ни наяву. Просыпаясь, я видел его таким, какой он был в музее, словно это было живое существо, задавшее нам загадку и потешавшееся над нашими бесплодными попытками решить ее. Во сне он терял свои естественные пропорции. Он становился исполинским. Он делался огромным, как утес. Это был не череп, а какая-то гора. И его орбиты, и впадины скул были пещеры. Впечатление было, сновидение трудно передать, словно он непрерывно подымался, оставаясь в то же время перед моими глазами. На переднем плане я видел его бесчисленных потомков, кишащих, как муравьи, Полчища людей, бегающих взад и вперед с беспомощными жестами подчиненности или почтительности и борющихся с непреодолимым желанием кинуться в его всепожирающую тень. Вот эти полчища начали строиться в шеренге и колонны, облеклись в мундиры и замаршировали к черным теням под его темными, как ржавчина, зубами. И из этой тьмы потекло что-то что-то струящееся и липкое, что-то явно приятное для него. Кровь. И тут Финчеттон произнес очень странную фразу. «Маленькие дети, убиваемые на улицах во время воздушных налетов». Я ничего не сказал. Я спокойно и внимательно слушал. Это была реплика в сторону, как говорят актеры. Он продолжал свое повествование с того места, на котором остановился. Утро, — продолжал он после сосредоточенного умолчания, — застало меня беснующимся у телефона. С великим трудом, ценою разорительных, боюсь, издержек, я подыскал заместителя и помчался в Лондон, схватив, как говорится, в обе руки остатки своего рассудка чтобы повидать пресловутого норберта и норберт направил меня сюда норберт надо вам сказать человек весьма незаурядный он оказался совсем не таким как я ожидал доктор финчеттон умолк он взглянул на меня это все я молча кивнул головой ну сказал он Что вы обо всем этом думаете? Через день или два я начну об этом думать. Сейчас же не знаю, что сказать. Это неправдоподобно, и все же вы заставили меня почти поверить вам. Я хочу сказать, я не думаю, чтобы это происходило в действительности. Так далеко я не захожу. Но я верю, что это произошло с вами. Вот именно. Я рад, что имею возможность поговорить с таким человеком, как вы. Именно этого и хочет от меня Норберт. Он хочет, чтобы я освоился с тем, что со мною произошло, и чтобы я научился отличать реально случившиеся со мной жизненные реальности, как он их называет, от страхов и фантазий, которыми я их окутал. По его мысли, я должен смотреть на это бесстрастно, ибо, в конце концов, как вы думаете... Он с большой серьезностью поглядел на меня. Какая часть того, что я вам рассказывал, является действительными, конкретными событиями, и какая часть, как бы это сказать, психической реакции? Старик Роудон, напавший на свою жену, это была реальность. Избитая собака была реальность. Мысль Норберта, понимаете, заключается в том, что я должен спокойно говорить об этом с людьми, достаточно уравновешенными и не слишком тревожащимися о прошлом или о будущем. Чтобы факты воспринимались как факты, а не как страхи и ужасы. Он хочет вернуть меня к тому, что он называет разумной нечувствительностью, и таким образом создать твердый фундамент для того, что мне предстоит делать в дальнейшем. Он допил вино. «Очень любезно с вашей стороны» что вы выслушали меня, — сказал он. Тут какая-то тень упала на террасу перед нами, и он воскликнул «А! Это вы!» Глава четвертая. Несносный психиатр. Тень доктора Норберта не понравилась мне еще до того, как я поднял голову и увидел его самого. Он был и хотел быть всепобедительным человеком. А я, хоть и ленив, и несдержан и не предприимчив, умею быть порой упрямым, как целый упряжка мулов. Он еще и успел раскрыть, а я уже настроился враждебно ко всему, что он хотел или мог сказать. На мой взгляд, он совсем не был похож на психиатра. У психиатра, по-моему, должен быть спокойный взгляд, успокаивающий манеры и умение владеть собой. Он должен иметь свежий и здоровый вид. Доктор норбер был похож на труп. Он был рослый, экспансивный, неопрятный, у него были непослушные черные волосы и густые брови, а его большие, сверкающие темные глаза либо вращались в минуты разговорчивости, либо неподвижно и сосредоточенно глядели на меня, как бы надвигались на меня из-под нахмуренного лба. Черты лица были у него крупные, рот широкий, как у оратора, и голос замечательного диапазона. Он носил старомодный стоячий белый воротничок и свободно повязанный черный галстук бабочкой, сдвинутый на сторону. Казалось, он оделся раз навсегда по какой-то старинной довоенной моде и с тех пор ни разу не переодевался. Он скорее смахивал на актера в отпуску, чем на психиатра трудно представить себе фигуру более неподходящую для того, чтобы нарушить покой двух прилично одетых современных англичан, сидящих за своим аперитивом на террасе отеля Источник в пероне. Но вот он здесь, совсем не похожий на того, каким я ожидал его увидеть: великий доктор Норберт, душевный целитель Финчеттода. Положив руки на бедра, он смотрел на меня сверху вниз своим самым внушительным взглядом. Финчеттон назвал его «неожиданным», но меньше всего я мог ожидать такой огромной, такой самоуверенной, такой старомодной фигуры. «Я наблюдал вас сверху», — сказал он таким тоном, словно он был сам Бог всемогущий. Я не хотел прерывать, пока Финчеттон рассказывал свою повесть. «Но я вижу, вы и кончили» не обрушиваюсь на вас. Финчеттон поглядел на меня как бы с безмолвной мольбой примириться с экстравагантной манерой Норберта и выслушать его. — Вы слыхали его историю? — спросил Норберт, обращаясь ко мне. Он нисколько не скрывал, что он психиатр, а Финчеттон — его пациент. — Рассказывал он вам, как пещерный человек овладел его сознанием. Говорил об ужасах Кайного болота. Отлично. А о растущем ощущении зла? Ну, как вы реагировали на это? Что вы, человек явно нормальный, думаете об этом? И он приблизил ко мне свое крупное вопрошающее лицо. — Расскажите мне своими словами, — произнес он. И ждал, как учитель, экзаменующий малыша. — Доктор Финчеттон, — сказал я, — Рассказывал мне необычайные вещи, это так, но мне нужно продумать их, прежде чем я смогу высказать о них свое суждение. Норберт сделал гримас у учителя, возящегося с непонятливым ребенком. Но я хочу знать, как вы реагируете на это сейчас, до того, как вы обдумаете это. Ну и хоти себе на здоровье, — сказал я про себя. Я не могу, — сказал я вслух. Но для доктора Финчеттона чрезвычайно важно, чтобы вы сказали это мне сейчас. Вдруг я услышал бой часов. «Великий Боже!» — воскликнул я, вставая и бросая десятифранковую бумажку официанту. «Тетушка будет ждать меня с ланчем. Это невозможно». «Но не можете же вы оставить дело в этом положении», — сказал Норберт, изобразив на своем лице удивление и недоверие. «Положительно не можете». Ваш долг по отношению к ближнему — выслушать эту историю и помочь разумному ее объяснению. — Вы должны помочь нам! — блеснул глазами. — Я положительно не могу отпустить вас! Я повернулся к Финчеттону. Если доктор Финчеттон сказал я, захочет продолжать разговор об этом, разумеется, он хочет продолжать разговор. Я не сводил глаз с Финчеттона, который кивнул мне с умоляющим видом. «Я еще приду», — сказал я. «Завтра. Приблизительно в этот же час, но теперь я не могу остаться, это невозможно». Я стал спускаться по извилистой дороге не то шагом, не то рысцой. Я в самом деле был обеспокоен тем, что так замешкался. Тетушка моя, надо сказать, просто из себя выходит, когда ее заставляют ждать с ланчем. Я уже немножко жалел о своем обещании и злился на то, что позволил вынудить его у себя. Выходило, что я признал какое-то глупое притязание на мое внимание и откупился от него. Я обернулся и увидел над собой обоих моих собеседников, сидевших рядышком, причем Норберт закрывал собою Финчеттона. «Завтра!» — крикнул я, — хотя вряд ли они могли меня услышать. Норберт величественно махнул рукой. Между тем, меньше всего на свете мне хотелось вторично увидеть этого доктора Норберта. По правде сказать, я чувствовал к нему сильнейшую антипатию. Мне не понравилась его манера, как бы говорившая «Вы с Финчеттоном кролики, и сейчас я буду анатомировать вас». Мне не понравился его громкий и какой-то обволакивающий голос, не понравился его нависший лоб и настойчивость. Не выношу я таких повелительных угловатых жестов, особенно когда у человека непомерно длинные руки. С другой же стороны, мне искренне полюбился доктор Финчеттон и его повесть сильно меня заинтересовала. Мне кажется, он очень живо развернул ее передо мною. Мне очень хотелось бы передать убедительность его рассказа. Как только я расстался с ним, я начал думать о вопросах, которые следовало бы задать ему. И мне захотелось опять увидеться с ним. Норберт казался мне нахалом, ворвавшимся в разгар занимательного повествования. Я выбросил его из головы и продолжал думать о Финчеттоне. Было что-то необычайное в этой истории с волшебным болотом, куда человек попадал душевно здоровым и уравновешенным, любовался бабочками и цветами, и откуда вдруг выбегал в сумасшедшем страхе и ярости. Эта история завладела моим воображением. А этот зловещий древний череп, череп предка, сперва незаметно таящийся на заднем плане, а потом медленно выступающий на передний план словно сзади осветили транспарант. Это было объяснение, само по себе представлявшее загадку. И вот, мало-помалу, эти голые челюсти облекаются плотью, призрачные губы вырастают вокруг оскаленных зубов и под низко нависшими бровями загораются злобные, темные, налитые кровью глаза. По мере того, как повесть внедрялась в мой мозг, Пещерный человек все больше и больше становился живой действительностью. В конце концов, уже не череп, а лицо смотрело на меня из этой бредовой повести. Это нелепо, но мне право казалось, что оно за мной наблюдает. Оно наблюдало за мной весь вечер, оно кривлялось и скалилось всю ночь. Я очень невнимательно и неосторожно играл в тот день в крокет, а вечером глубоко оскорбил тетушку из рук вон плохой в бридж Она была моим противником, но полагалась на мое обычное мастерство, и ее так смутили и избили с толку мои промахи, что она проиграла партию вместе со своим партнером. Но я едва ли даже слышал ее упреки, и у себя в комнате раздевался медленно, поглощенный мыслями о далеком болоте, заклятом и таинственном болоте, над которым теперь Чудовищно на виз звероподобный выходец того света. Я еще долго размышлял об этом, прежде чем лечь спать. На другой день я довольно поздно явился в отель «Источник» в Перроне. Я хотел прийти пораньше. Я думал поехать трамваем, но ажан полицейский сказал мне, что трамваи не ходят. Коммунисты организовали молниеносную забастовку, и в трамвайном парке произошла стычка — несколько человек было ранено. — В наше время нужно быть твердым, — заметил полицейский. Пришлось всю дорогу проделать пешком. И мне не повезло. Я увидел длинные ноги доктора Норберта, торчавшие из-под столика на террасе. А доктора Финчеттона не видно было и следа. Норберт знаками подозвал меня к себе, и я сел на зеленый стул возле его столика. Сделал я это с большой неохотой. Я хотел отчетливо показать, что я хочу видеть только Финчеттона. Мне хотелось узнать его историю подробней, а мысленные проверки, анатомирование доводов, вторжение в мир моих частных мыслей со стороны этого претенциозного субъекта мне вовсе не нужны были. — Где ваш друг? — спросил я. — Сегодня он не может прийти. — Это все равно. Он думал, что он условился, но ему помешали. Как я уже говорил, это все равно. Я этого не нахожу, с моей точки зрения. Мне очень хочется узнать, как здравомыслящий, пришедший со стороны человек, смотрит на эту историю, полонившую сознание Финчеттона. Мне это нужно столько же для себя, сколько и для него. Но чем же я могу вам помочь? Ну, дело очень простое. Известно ли вам на земном шаре местность, называемая каиновым болотом. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня, совершенно так же, как посмотрел бы на животное, которому он только что сделал впрыскивание. Я представлял себе, что это где-нибудь в районе болот. Никакого каинового болота на свете не существует. Это псевдоним? Это миф? С минуту он рассматривал меня, потом Решил, что больше наблюдать меня не стоит. Он сложил перед собой ладони огромных рук и заговорил с большой непринужденностью, устремив взгляд на море. «Наш приятель, — сказал он, — был врачом близ Или. И все, что он рассказывал вам, — ложь. Его чрезмерно волнуют кое-какие вещи, а высказать их даже себе самому он может только под видом вымысла». Но что-нибудь из этого действительно имело место. О, да, был случай зверски жестокого обращения с собакой. Был бедняга, пьяный викарий, избивший свою жену. Такие дела случаются ежедневно по всему миру. Это в природе вещей. Если не мириться с такими вещами, сэр, на земле нельзя будет жить. И он действительно ходил в музей Трессидер в Илли. И хранитель музея, Кеннингем, понял его состояние и догадался направить его ко мне. Но беда его началась еще до того, как он попал на болото. Он показал вам в сущности все, но как бы сквозь бутылочное стекло, искажающее все формы. Причина же, по которой он сплел эту историю. Доктор Норберт повернулся ко мне, подбоченился и уставился мне прямо в лицо он говорил неторопливо и вдумчиво точно писал за главными буквами заключается в том что угнетающая его действительность так страшна и чудовищна что ему приходится облекать ее в форму волшебной сказки о древних черепах о безмолвии в стране бабочек он надеется свести ее к масштабу галлюцинации этим изгнать из своих мыслей. У доктора было такое выражение лица, что мне стало не по себе. Я отвернулся и поманил официанта, чтобы заказать вермут и вернуть себе самообладание. — И в чем же, — небрежно спросил я, — может заключаться эта страшная действительность? — Неужели вы не читаете газет? — спросил доктор Норберт. — Не очень усердно. Большая часть того, что в них печатается кажется мне либо напыщенной, либо намеренно неаппетитной. Но я почти каждый день решаю кроссворды Таймсом. Кроме того, читаю почти все заметки о теннисе и к ракете. Разве я пропустил что-нибудь интересное? Вы пропустили все то, отчего Финчеттон сошел с ума? Сошел с ума? Разве он не повторял моего выражения «эндемическая паника»? Зараза в нашей атмосфере, болезнь таящаяся в самой основе нашей жизни, прорывающаяся то в одном, то в другом месте и наполняющая сознание людей неразумным парализующим страхом. Да, он употребил это выражение. Вот видите, сэр. И с этим-то я имею дело здесь. Даже я еще только начинаю понимать это. Новая чума чума души, умственное расстройство, долго таившееся в сокровенных изгибах сознания, эндемическое расстройство, возникающее внезапно и разрастающееся в мировую эпидемию. Повесть, которую наш друг перенес в какое-то волшебное болото, на самом деле является сейчас повестью тысячи людей а завтра будет повестью сотен тысяч. Вас ничто не тревожит. До поры до времени. Может быть, у вас иммунитет, и в данной стадии моих исследований этого усиливающегося заболевания мне чрезвычайно важно знать, как реагирует на него незараженное сознание. Я никогда не был подходящей почвой для чуждых мне идей, сказал я но все-таки я не хочу рисковать. Не думаете ли вы, что теперь и я начну пугаться темноты и бояться открытых мест, и мне будут мерещиться обезьяны и дикари, ополчившиеся на мир?» Он положил на стол свою огромную руку, на мгновение притиснув мою. «Если это с вами случится...» Зловеще блеснул он глазами. «Мужайтесь!» Мне вдруг пришло в голову, что этот человек В сущности, так же, если не больше помешан, как и Финчеттон. Я спросил его напрямик, доктор Норберт, не заразились ли вы случаем сами? Блеск его глаз усилился. Он, можно сказать, поднял свое лицо и молотом опустил его на произнесенное слово. Да, он произнес это с такой силой, что у меня на лице проступили капельки пота. «Я рано заболел», — продолжал он. «Мне пришлось самому возиться с собой. Помочь мне было некому. Я должен был сам изучить себя. Я прошел через все это, сэр». И выполз на другом конце, человеком просоленным, иммунизированным, ценою колоссальной борьбы. И тут он прочел мне... Самую удивительную лекцию, какую мне когда-либо приходилось слышать. Перед ее началом он сделал маленькую паузу. То, что он говорил, не совсем удобно было произносить с плетеного стула веранды отеля. Вначале он сидел, ухватившись за стул обеими руками. Потом он встал и говорил, шагая передо мною взад и вперед по террасе. Не столько говорил, сколько ораторствовал. У меня довольно хорошая память, но сейчас я был бы не в состоянии дать вам полный отчет о лавине аргументов и утверждений, которые он обрушил на меня. Я приведу лишь некоторые из его выражений. История Финчеттона казалась фантазией. В речи же Норберта не было ничего фантастического. Она начиналась псевдонаучными и философскими рассуждениями, но мало-помалу превращалась в шумную путаную проповедь. Мы должны овладеть жизнью, ухватить ее. Некоторые его взгляды мне уже были известны со слов Финчетона. Я узнал его любимые выражения, например, слова о сломленных рамках настоящего. — Но что это означает? — спросил я почти с раздражением. — Животные, — сказал он, — живут целиком в настоящем. Они обрамлены непосредственно окружающими их предметами точно так же и истинно простодушные люди. Израэль, Иссанс, Мерфи, масса народу работали над этим. Он высыпал десятка два фамилий, но я запомнил только эти. Но мы, люди, проникли в прошлое и в будущее. Мы умножаем воспоминания, предания, традиции. Мы напичкали себя предчувствиями, планами, страхами. И потому наш мир стал для нас подавляюще обширным, страшным. Жутким. Вещи, казавшиеся забытыми навсегда, вдруг вернулись в настоящее нашего сознания. Другими словами, сказал я, пытаясь удержать его в границах текущей действительности, мы узнали о пещерном человеке. «Узнали о нем?» — заорал он. «Да мы живем в его присутствии! Он никогда не умирал!» Он что угодно, только не покойник, но только...» Он подошел и похлопал меня по плечу. «Но только он скрывался от нас долгое время. А теперь мы его видим лицом к лицу, и он издевается над нами оскалом своих зубов. Человек остается все тем же, чем он был, неукротимо животным, завистливым, коварным, жадным». Человек, разоблаченный и непрекрашенный, это все тот же трусливый, рычащий, свирепый зверь, каким он был сто тысяч лет тому назад. Это не метафора, сэр. То, что я говорю вам, чудовищная реальность. Любой археолог скажет вам это. У современного человека череп не лучше и мозг не лучше. Просто пещерный человек, более или менее тренированный. Действительной перемены не произошло. Действительного спасения от прошлого нет. Цивилизация, прогресс — все это самообман, как мы убедились. Ничего не достигнуто. Ничего. В течение некоторого времени человек строил себе в аккуратном мирке настоящего, мирке богов и привидений, радужные перспективы. Это было искусственно, это было художество, вымысел. Только теперь мы начинаем понимать, до чего искусственно. Теперь это рушится, мистер Фробишер. Все вокруг нас рушится, а мы, по-видимому, бессильны помешать этому. По-видимому. И спасения не видно. Нет, сэр, до сих пор цивилизация была жалкой ни к чему не пригодной фикцией. И теперь это открылось. Она не вынесла ударов судьбы. Ошеломляющее открытие, сэр. И когда чувствительные, неподготовленные люди, вроде нашего бедного друга Финчеттона, замечают это, они оказываются слишком слабыми, чтобы прямо посмотреть в лицо опасности. Они отказываются иметь дело со столь мрачным и огромным миром, как наш мир. Они ищут прибежище в рассказах об одержимости и личном помешательстве, в надежде узнать какой-нибудь способ изгнания бесов. Им кажется, что отсюда придет исцеление, но исцеления нет. В наше время нет способа прекрасить факты и пренебречь ими. — Да, сэр, фактам надо смотреть прямо в лицо! — орал он. — Прямо в лицо! Казалось, он обращался не просто ко мне, а к какому-то многолюдному публичному собранию. Прошло время, когда на людей можно было надевать наглазники, чтобы они не видели слишком много. Прошло навсегда. Успокоительных религий больше не может быть, ни церквей. Это кончилось навсегда. Ну и что же, спросил я спокойнейшим тоном. Чем громче он орал, тем больше крепло мое холодное сопротивление. Он сел и опять схватил меня за руку. Он стал интимно настойчив. Он перешел от крика к низкому полушепоту. Сумасшествие, сэр, с чисто умозрительной точки зрения, представляет собой лишь ответ бедной природы на сокрушительный факт. Это бегство. А теперь во всем мире интеллигентные люди сходят с ума. Они дрожат либо понимают, что борьба против этого пещерного человека, который над нами, в нас, которым в сущности являемся мы, ведется против этих воображаемых «я». Мир уже ни от чего не огражден. То, что мы его обуздали, было чистейшей иллюзией. — Его, неотступно преследующего нас зверя! Я высвободил из его тисков свою руку, движением, которое, надеюсь, показалось ему неумышленным. У меня явилось нелепое ощущение, что я похож на свадебного гостя, схваченного старым моряком. Но в таком случае, — сказал я, — пряча руки в карманы и откидываясь назад, чтобы ему нельзя было снова схватить меня, — в таком случае, что вы намерены предпринять с Финчеттоном? Что нужно сделать, по-вашему? Доктор Норберт развел руками, И поднялся с места. «Говорят вам, сэр!» — крикнул он, словно я находился в двадцати шагах от него. «Ему придется, в конце концов, сделать то, что должны будем сделать все мы! Посмотреть в лицо фактом! Посмотреть фактом в глаза, сэр! Пройти через это! Пережить, если можно, или погибнуть, если нет!» «Сделайте, как я, и приспособьте сознание к новым масштабам. Только гиганты могут спасти мир от гибельного рецидива. И потому мы, мы, пекущиеся цивилизации, должны стать гигантами. Нам придется оковать мир, как сталью более жесткой, более крепкой цивилизацией. Мы должны сделать такое умственное усилие, какого еще не видели под звездами». «Восстань, о дух человека!» — он так и назвал меня. «Или ты будешь разбит навеки!» Я хотел сказать, что предпочитаю потерпеть поражение без шума, но он не дал мне вставить и слово, ибо теперь он просто-напросто бредил. На губах его даже показался налет, вроде пены. Он шагал взад и вперед и говорил, говорил, как сущий помешанный. «Я полагаю, что...» На протяжении долгих веков приличным людям, вроде меня, не раз приходилось выслушивать такого рода бредни. Но мне казалось ни с чем несообразным слушать это на террасе отеля «Источник» в Перроне, на длину П в прелестное утро лета от Рождества Христова 1936 Он метался взад и вперед, как древнееврейский пророк. Все это было, может быть, неплохо, как кусочек истории. Вся эта риторика, эпохальность и прочее, но в действительной жизни ощущалось, как хриплое и оскорбительное оранье. Скажем например, это страшная невоспитанность. Половину того, что он говорил, я старался не слышать и не замечать. Ответить ему было немыслимо, легче было бы подняться вверх по каскадам Ниагары. Теперь он нисколько не скрывал, что увещевает меня. Меня лично никогда еще меня так не запугивали он заклинал меня ободриться духом чтобы спастись от грядущего гнева так он и выразился от грядущего гнева он напомнил мне петра пустынника который буйствовал в тихих христианских городках XI века и поднял всю эту кутерему с крестовыми походами он напомнил мне сваннароллу и джона нокса всех этих беспокойных субъектов с криком мчавшихся по истории оставлявших человечество приблизительно в таком же состоянии, в каком они его заставали, призывающих людей отдать свою жизнь, удалиться в кущи свои, в Израиль, взяться за оружие, штурмовать тюйлери и совершать десятки бессмысленных поступков. И все это в крохотном лену П. Заметьте! Он развернул передо мной свиток зверств, убийств и ужасов, совершенных по всей земле. Я думаю, что и теперь немало пыток и избиений на белом свете. Я думаю, что перспективы наши в этом отношении довольно мрачны. Я думаю, что нас еще ожидают ужасные войны, воздушные налеты и погромы. Но что могу сделать я? Что толку выпаливать все это передо мною? При всей его необузданности нетрудно было заметить, что у него нет своего твердого мнения что в лучшем случае он борется с тенями своих собственных представлений. Каждый раз, когда я пытался вставить какой-нибудь вопрос, он возвышал голос и обрушивался на меня. «Я вам говорю!» — гремел он. Но именно этого-то он и не делал, и, видимо, не мог сделать. «В скором времени», — продолжал он, — «не будет больше ни покоя, ни уверенности, ни комфорта. Благодарение небу он не сказал» что я живу на краю вулкана. У человека останется только один выбор — стать либо загнанным животным, либо твердым приверженцем истинной цивилизации, той дисциплинированной цивилизации, какой мы еще не знали, жертвой или членом комитета общественного спасения. И я имею в виду вас, мой друг. Я говорю это вам. Вам! И он ткнул в меня костлявым пальцем так как на террасе кроме нас никого не было, это вам, и это тыканье пальцем было совершенно излишнее. У доктора Норберта отсутствовало чувство меры, и, однако, крайне неприятно, но должен сознаться, что эти два человека, в конце концов, загипноизировали таки меня и заразили своей одержимостью. Я пытаюсь поставить их в надлежащую перспективу, когда пишу эту повесть, и при этом убеждаюсь, Как трудно мне отделаться от их влияния. Мне это так же мало удалось, как Финчеттону, когда он изливался передо мною. Я и не представлял себе, что можно подвергнуться гипнозу, просто сидя рядом с человеком и слушая его. Я полагал, что при этом нужно сидеть смирно и как-то особенно поддаваться гипнозу. А теперь я замечаю, что сплю уже не так хорошо, как прежде. Я ловлю себя на том что меня заботят мировые проблемы. Между строками газет я читаю дурные вести, и обычно за прозрачным фасадом вещей я вижу неясно, но с достаточной определенностью рожу пещерного человека. Как это выразился Финчеттон? Непрерывно подымается и все же остается перед моими глазами. И должен сознаться, что я теперь не так сдержан в беседах, как раньше. На днях я даже довольно резко стал перечить моей тетушке к обоюдному нашему удивлению. И раз рявкнул на официанта. Всей серьезности своего положения я не сознавал до этой сцены с Норбертом. Именно она вселила в меня беспокойство, и я, расставшись с ним, твердо решил никогда больше не видеть ни его, ни Финчеттона. Но зло было посеяно. Оно растет во мне. За эти два коротких утра я заразился. И зачем, у глупец, слушал я их? Инфекция начала свою работу. Все это меня возмущает. Зачем обрушивать на человека ужасы кайного болота, не сказав ему при этом толком, что ему делать? Я понимаю, что наш нынешний мир идет ко всем чертям. Я хорошо вижу, что мы все еще находимся под властью пещерного человека и что он подготовляет грандиозный рецидив. Удивляюсь, как я не замечал этого раньше. Меня уже терзают сны об этом исполинском черепе. Ужасно неприятные сны. Но что толку говорить о них? Если я расскажу тетушке, она скажет, что я спятил. Что вообще может делать такой человек, как я? Изучить? Приспособить свой дух к новым масштабам? Стать исполином духа? Ну и враженец. Строить новую цивилизацию железа и власти на месте старой разрушающейся? Это монета. Следить за своим перевоспитанием? Разве мне это свойственно? Слишком много чести для людей такого сорта, как я. Я готов присоединиться ко всему, что подает надежды. Я всей душой за мир, за порядок, за социальную справедливость за общественные служения и тому подобное. Но если мне требуется думать, если от меня хотят, чтобы я придумал, как мне поступить с самим собою, это для меня слишком много. В это утро я с большим трудом спасся от потопа Норбертовского красновечия. Я поднялся. Мне нужно уходить, сказал я. В половине первого я должен играть в крокет с моей тетушкой. «Но какое значение имеет крокет?» — вскричал он своим нестерпимым голосом. «Когда ваш мир рушится у нас на глазах?» Он сделал такое движение, словно хотел помешать мне уйти. Ему хотелось продолжать свои апокалиптические излияния, но я был ими сыт по горло. Я посмотрел ему в лицо твердо, но вежливо, и сказал. мне наплевать пусть мир идет ко всем чертям пусть возвращается каменный век пусть это будет как вы говорите закат цивилизации очень жаль но сегодня утром я ничем не могу помочь у меня есть обязательства чтобы там ни было но в половине первого я играю с тетушкой в крокет.